Глава десятая. Этот нервный день наконец закончился. Вечер семья Тамары встречает еще в доме Стефана, но на завтра уже намечен выезд в пустошь. Томми до сих пор не верится, что они так легко отделались, и дети остались при ней. Но вообще поведение короля было непонятно. Вроде бы улыбается и на помолвку приехал, но каждый его взгляд обладает холодом и неприязнью, как будто Тома заняла у него деньги и не отдает. Придворные тоже носы воротят. Хотя Тамара их не знает, да и они ее тоже. Короче, неуютно им в столице. Вздохнув, Тамара вызвала из кольца невену. Бедная старушка второй день в заперти. Тома представляла, как сейчас взбесится эта милая дама. Но нет, не представляла даже. Едва получив свободу, призрак взвился к потолку и вылил на Тому тонну возмущения. Да как ты посмела, негодная девчонка, оставить меня так надолго без света? Ты неблагодарная соплячка! Да я... Да мне... Тихо, бабуля, миролюбиво прервала ее Тамара. Не до тебя было. Я тут уже помолвлена, между прочим, и даже без твоего согласия. Помолвлена? Поперхнувшись, переспросила Невена, вмиг забыв о своих претензиях. Ну да. «Через полгода свадьба с архимагом Боремиром». Совсем закашлялась Невена. Но Тома прекрасно знала, что это имитация. Нечему там кашляться. Призрак всего лишь призрак, бесплотный дух. Невена тоже решила, что долго имитировать растерянность нет смысла и перешла к делу. «Ты все правильно сделала, внуча. У Боремира, хотя и сложный характер, но он человек слова. Он обещал тебе защиту?» «Да, об этом и договор. О защите от лишнего королевского внимания. Нам милости от дворца не нужны, а преследования не нужны тем более. Кстати, король вернул нам наш таличный особняк и арестовал талицу. Но она странным образом сбежала из подземной тюрьмы. Сарказмом передала Тома новости. Говорят, ищут». «Так-так, так», задумалась ведьма. «Значит, особняк вернули. То есть, с тебя». «И рода должны были снять обвинения во вредительстве королю, и тебя должны были признать законной наследницей лазить, так?» «Да, обвинения сняли, меня признали, и король обвинил во всем Талицу, одобрил помолвку с Боремиром, но ясно показал, что жить в столице нам не стоит». «Дети!» – призрак завис перед лицом Тамары. «Мия осталась с нами, король запретил вывозить ее в Латию. Лука сбежал вместе с Миной». Амир сам попросился к нам, хотя Баримир принял его в рот. И по закону мир теперь принадлежит им. «Все-таки Алекса не хочет мириться с нами». Невена медленно закружилась по комнате. «А надо бы. Тогда наша жизнь станет спокойней. Все же он король». «А мне он не понравился», призналась Тома. «Мутный какой-то. То помогаю, то не помогаю». «Есть у него такое», согласилась Невена. У него на первом месте всегда выгода. Выгодно поможет, невыгодно пройдет мимо. Все короли такие. Выдохнула Тома, потягиваясь. Спать хотелось немилосердно. А ты многих королей знала, язвительно усмехнулась ведьма. До этого мира вообще не видела. Не смущаясь, признала Тома. Но историю читала. Она, как известно, учит на ошибках прошлых поколений. Ничто не ново под луной. Все уже было. Это так. Ведьма притихла и сама втянулась кольцо. «Ты опозорил мою родственницу, Бор!» Король неторопливо отпил глоток вина. «Весь двор обсуждает твою помолвку слазич и брошенную тобой Агнию!» «Я в курсе, Алекса!» Архимаг тоже сделал глоток из своего бокала. Наедине король и маг общались по-дружески. «Но ты знаешь ситуацию не хуже меня. В Агнии нет любви ко мне. В ней говорит ущемленная гордость. «Вспомни, как она несколько раз прямо отказывала мне. Думаю, если ты предложишь ей брак с каким-либо принцем, она быстро успокоится». «Может, ты прав, Бор». Но сейчас девица обижена и требует возмездия. Даница встала на ее сторону и предъявляет мне претензии. Грозит пожаловаться отцу. «А с королем Латией у меня сложные отношения». «Конечно, сложные». съязвил Боремир. «Если их верховный ведьмак ведет себя здесь как дома и шпионит уже открыто. Мы даже задержать его не могли, хотя поймали на месте преступления. Он украл сильную ведьму, Тамару. Но у него, видите ли, дипломатическая неприкосновенность». Король промолчал. Лукас и ему был как бельмо в глазу. Но Лукас, любимый дядюшка Даницы, а Даница еще не полностью подчинилась воле Алексы, Поэтому открыто выступать против ее дядюшки королю было не с руки. Только недавно при аресте Талицы и ее допросе Алекса понял, почему так медленно шел процесс подчинения жены. Оказывается, они с Лукусом действовали одновременно, но в разных направлениях. Лукас пытался подчинить племянницу себе и шпионить через нее за Алексой, а Алекса себе и шпионить через нее за Латей. При таком раскладе усилия Талицы были напрасны. Однако теперь... Теперь Алексе надо было просто найти сговорчивую ведьму и дело исправиться. Лукас уехал, Талица сбежала. Но жена-то осталась на месте и по-прежнему может приносить ему тайны Латии и личные тайны своего отца, Зорина. Король испытующе посмотрел на Архимага. «Послушай, Бор, у тебя нет на примете сильной, но покладистой ведьмы. Сам понимаешь». «Дворец сейчас остался без ведьмовской защиты. Непорядок?» «Разве Ковин не пришлет замену?» «Пришлет, конечно. Неизвестно кого», – недовольно буркнул король. «А мне на этом месте нужен свой человек». «Своих», – выделил Боремир голосом. «Нужно подбирать заранее. Испытывать в деле и только потом доверять». «Не учи ученого», – огрызнулся король. «Лучше скажи, что будем делать с Агнией». «Я не буду изменять Тамаре», – медленно и жестко процедил Боремир. «Агния рассчитывает на глазах всего два раза крутить со мной интрижку и якобы отомстить Тамаре. Но я уже помолвлен Алекса. У нас магическая помолвка и магический брак, если ты не забыл. Терять свою магию из-за прихоти Агнии я не намерен». Предлагаю два варианта. Либо ты выдаешь ее замуж, либо отправляешь в Латию. «Но ты же любил ее, сам признавался», — удивился король. «Лазич уехала в пустошь, а во дворце никто не будет против вашего неофициального союза. Да, Агния и сама не против стать твоей любовницей. Она не торопится в жены», — усмехнулся король. «Она ею и была, пока не отказалась выйти за меня замуж. Я ее любил, или скорее хотел любить, но честь и достоинство оказались важнее». «Просто любовница, даже королевских кровей мне уже не нужна. Мне пора жениться, Олекса. И я, кажется, совершенно случайно нашел подходящий вариант. Тамара не просто сильная ведьма. Она красивая и образованная женщина. Прекрасная мать и рачительная хозяйка. Я не на шутку заинтересовался ею. Прости, но твоя родственница просчиталась». «Завидую». Король вновь потянулся к вину. Завидую, что сам не могу быть настолько свободным. Баремир, понимающий, кивнул. Он знал про тайное дополнение к королевскому брачному договору — прилюдная демонстрация любви и заботы к Латийской принцессе. Иначе Латия прервет мир, и ее войска, стоящие на границе, войдут на территорию Бресславы. Да, Бреслава не слаба и может дать отпор. Но кому нужна война, разорение и голод народа? Обнищание, бунты и восстания. Никому. Поэтому Олекса собирался сохранять брак с Даницей любой ценой. Однако разум жены все же решил подчинить своей воле, чтобы не мешало. «Значит, с этой ведьмой у тебя все серьезно. Она приемная мать моего сына, куда уж серьезней». Король неожиданно коротко рассмеялся. «Сын без нормального зачатия, невеста случайная ведьма». Ну и судьбу ты выбрал себе, Бор. Ладно, иди. С огней я решу, можешь не волноваться. Спасибо, Алекс, я не волнуюсь. Просто надо закрыть этот вопрос. Архимаг покинул кабинет короля, куда был вызван по требованию королевы, и направился в свой кабинет. Какие бы личные проблемы его не одолевали, работу нельзя было оставить. Ее у придворного архимага всегда много. Тами, ты все уложила? Ничего не забыла? Все, Стев, не беспокойся. Четыре повозки с лошадьми, парадный дармес, инструменты, материалы, все уложено и все готовы к движению. Коров и овец отправишь порталом в быстровку. Все нормально, Стев, мы справимся. Очень на это надеюсь. С тобой едет ВУКО и отряд в 20 наемников. Они потом перейдут в мои земли, но ВУКО может остаться, если хочешь. Тамара представила Вуко в пустоши с его щенячьими глазками, выпрашивающими внимание и ласку, и отрицательно мотнула головой. «Нет, Вуко пусть тоже уходит. Если будет нужда, позовем». «Отчеты каждый день!» – строго напомнил дракон. «А то знаю я тебя. Привет жениху не передашь?» – лукаво улыбнулся он. «Мы не в тех отношениях, брат. Ему мои приветы не нужны», – отмахнулась Тома и отдала приказ выдвигаться. Их небольшой обоз, наконец, покинул столичную усадьбу дракона и двинулся в дальнюю пустошь. Домой. «Без паники, мир! Я держусь! Найди или выруби большую ветку и кинь мне!» У мальчишки дрожали губы, руки ходили ходуном, когда он, схватив топор, ринулся к ближайшему дереву. Несколько ударов, и тонкий длинный ствол упал к его ногам. Срубив боковые ветки, мир бросил этот дрын макушкой к Тамаре. «Молодец!» — выдохнула она. Болотная жижа дошла до груди, и неумолимо затягивала Тому вязкую глубину. И зачем только она полезла на этот край пруда? Да еще и без людей, только с миром вдвоем. Сели в коляску и решили проехать вдоль берега, чтобы понять, откуда в пруд набирается болотная вода. Посмотрели. Узнали. Попали. «Давай, Мир, тяни! Я буду помогать!» «Сейчас, Том, держись!» Мальчишка торопился, пальцы срывались, но он упорно тянул ствол на себя. перебирая руками, пытаясь вытянуть Тамару из трясины. Тщетно. Болото не хотело отдавать свою жертву. Умом Тома понимала, что нельзя паниковать и двигаться надо плавно, чтобы не засасывало еще больше, но страх сковывал сердце, и она начала ошибаться, дергаться, биться в болотной жижи, чтобы вырваться из нее. Но получалось наоборот, она все быстрее погружалась в топкую бездну. Мир напрасно ярился, плакал и шептал слова поддержки. У него не хватало сил вырвать Тому из болота. Оба выбились из сил, но парень не бросал ствол деревца и тянул его из последних сил, упираясь ногами в берег. «Тома, держись! Все равно Петер и Левуко придут за нами, ведь нас уже долго нет, они будут волноваться!» «Я держусь!» — хрипела Тома. «Не бойся, мир, мы выберемся!» Однако умом Тома уже понимала, что если не случится чудо, то здесь она и закончит свою неудавшуюся жизнь. Будь ты хоть какой сильной ведьмой, но если беда застала тебя в магической аномалии, то рассчитывать приходится только на себя. Магия здесь не работает. Территория возле пруда недалеко от Луковки и была такой аномалией. Здесь по какой-то причине магии не было. Зато, может быть, поэтому в пруду было много рыбы, а в ближнем лесу дичи. Сам пруд размером с небольшое озеро мужики уже очистили. Но в его северной части, где к берегу примыкал густой лес, образовалось издавна небольшое глубокое болото. Местные о нем знали и даже за ягодами сюда не ходили. Тамара же хотела посмотреть и убедиться, что пруд можно отделить от болота. Для этого они с миром и приехали сюда. Разведать обстановку. Разведали. Кони вместе с коляской ускакали, испугавшись зайца, который выскочил им под ноги. Тамара, пойдя за лошадьми, попала в болото. Молодцы. Нечего сказать. Хватит, мир, перерыв. Прохрипела Тома, отплёвываясь от коричневой жижи. Иначе все силы растеряем. Она погрузилась уже по грудь и почти перестала двигаться. Оба молчали, принимая неизбежное. Мирзло смахивал непослушные слёзы, а Тома уже мысленно прощалась с жизнью и просила у Анастасии прощения за невыполненный наказ. И вдруг со стороны луковки раздался конский топот. К ним широким намётом летел садник, из всех сил панукая коня. Они поняли, кто это, когда конь, тяжело поводя боками, остановился недалеко от мира. Мужчина соскочил на землю и тревожно позвал, еще не видя Тамару. «Тами! Она там, отец!» – парнишка показал рукой на болото. Оценив ситуацию, Баримир выругался и шагнул к берегу. «Обва ваши Тами! Как тебя сюда занесло! Держись!» Одной рукой он схватил дрын и сильным рывком буквально выдернул Тамару из болота, как морковку из грядки. спасибо баримир шумно дыша и откашливаясь прохрипела тома как ты здесь оказался на тебе мое родовое кольцо я почувствовал твой страх открыл портал но он пробил только до деревни дальше пришлось верхом да здесь аномальная зона пояснила тома магия не работает отец спасибо тебе за тому мы уже отчаялись димеррен шагнул к отцу чтобы пожать ему руку но баримир сделал по-другому он молча обнял мальчишку и похлопал его по плечу. Мир впервые назвал его отцом, и Магу было приятно ощутить его доверие. Однако надо было сделать и выговор за это происшествие. «Я всегда приду на помощь. Вы моя семья. Но, сын, нельзя пренебрегать безопасностью. Ты единственный мужчина в семье сейчас. Мы с Тами еще не поженились. Значит, на тебе лежит бремя защиты женщин твоего рода от разных бед. Ты мужчина и должен продумывать последствия своих действий. «Почему вы поехали одни, без сопровождения?» «Я понял, отец!» Виновато склонил голову Мир. На самом деле в их семье все решения принимала Тамара. И вряд ли бы она послушала малолетнего племянника. Но отец прав. Мир мог хотя бы предупредить о возможной опасности. А он просто забыл про это Курцево болото, а ведь знал о нем. Потому что сам занимался восстановлением пруда. Стыдно. Понимая справедливость упреков, Тамара и Мир помалкивали. Архимаг отправил сына за коляской, которая оказалась неподалеку. Лошади запутались в упряжи и не смогли бежать дальше. «Мир, ты поедешь в коляске, а Тами поедет со мной верхом». Ну, я грязная, Бор». «Это не так страшно, дорогая», — усмехнулся маг. «Гораздо страшнее остаться без невесты, не успев жениться». Без дальнейших разговоров он скочил на своего коня и подхватил седло Тому. Крепко прижал ее к себе и пустил коня в скач. Пролетка с Миром потянулась за ними. Измученная и уставшая Тамара незаметно задремала. Она даже не почувствовала, что конь перешел на мягкую рысь, а потом почти на шаг. И уж тем более не ощутила легких прикосновений губ к своей макушке и бережного поглаживания руки. Но зато ей грезилась солнечная ромашковая поляна и теплый ветерок, ласкающий ее щеки. Очнулась она уже в пустоши утром следующего дня. «Здесь у нас птичник», — с гордостью докладывала Тома. «Очень удачно мы тогда в Каменке наняли семью. Муж и сыновья – отличные кузнецы, а женщина – умелая птичница. Сейчас мы даже поставляем яйца на местный рынок. Олли просит построить еще один птичник и расширить выгул. Но места для выгула не хватает. Птичницы и так уже заняли часть общественного пастбища. Прямо беда». Тамара проводила своеобразную экскурсию для Стефана и Боремира по своему поместью. Вместе с Петером они показывали гостям, что успели сделать за короткое время своего хозяйствования. И оказалось, успели немало. Стефан пришел порталом, как только Баремир сообщил ему об опасном приключении Тамары. Оба мужчины решили задержаться в пустоши, чтобы, как выразился дракон, наладить порядок. В Луковке на пруду они побывали вчера. И Стефан обещал прислать работников, чтобы построить надежную дамбу между болотом и прудом. Само болото он предлагал осушить, но Боремир посоветовал не торопиться и вначале изучить его. Так что вопрос с болотом остался открытым. Однако всем в округе объяснили его опасность. Здесь же, в Луковке, Тамара начала строить школу и храм в Веле. Луковка стояла ближе к тракту, и поэтому храм и школу лучше было поставить здесь. Сегодня вся их компания была в Быстровке. За прошедшие полгода со дня вступления Тамары в наследство здесь произошли наибольшие изменения. Значительно выросло население Быстровки. Совсем не осталось свободных домов. И шло постоянное строительство новых. Переселенцев привлекала сюда живописная местность, река, лесистые холмы, озера, ягодники, рыбалка и охота, мягкий климат, так как пустошь находилась на юге королевства. Дальше шли степи, а за ними горы, родина и королевство драконов. Тамара не жалела сил на восстановление родовых земель Лазич. И не только из чувства долга. Ей самой здесь нравилось. Ей хотелось улучшить жизнь местных людей, как-то облегчить ее, осовременить. Успела Тома немного, но за это немногое испытывала законную гордость. Главное, теперь из хозяйской усадьбы до Быстровки и Луковки вели широкие дороги с базальтовым покрытием, как на Королевском тракте. Для этого пришлось нанимать магов земли, которые работали целый месяц, но оно того стоило. Из крупных дел, которые Тома успела завершить, были очистка пруда в Луковке, и постройка птичника в Быстровке. Пруд даже успели зарыбить, но ясно, что результат можно будет увидеть только через полгода-год. У птичника же обнаружились другие проблемы. Вот и сейчас Тамара подозвала Оли для разговора. Как дела, бригадир? Тома перенесла эту должность из земной жизни и не пожалела. Очень удобные помощники получились для управляющего. Хорошо, госпожа, но будет еще лучше, если этот лук полностью отдать нам. Птичница не стеснялась высоких гостей, И довольно свободно разговаривала с хозяйкой, чувствовала ее поддержку. Тогда я смогу поделить его на части и перегонять птицу на свежий участок, когда она выклюет и вытопчет предыдущий. Это же куры! После них голая земля остается. «Леди Тамара, я уже докладывал!» — вступил управляющий. «Население Быстровки против этого плана! Какую бы прибыль не приносил птичник! Им просто негде будет пасти коров и овец!» «Что, совсем нет свободных земель?» — не поверил Стефан. Есть лорд Рис. На той стороне села. Но дорога на те пастбище лежит через речку Лиму. Приток быстрый. Она мелкая, однако временами разливается и становится непреодолимой для скота, особенно мелкого. А моста через нее нет. Вот народ и сопротивляется. Хотя Оля тоже права. Птицы нужен свободный выгул для здоровья и хорошей яйценоскости. Моз, значит. Стефан занес руку, чтобы в известном жесте задумчивости почесать затылок, но заметил смеющийся взгляд Томы и одернул руку. «Ладно, мост через Лиму тоже беру на себя». Оля, услышав это, даже не спросила разрешения хозяйки и умчалась с радостной вестью к своим работницам. А Стефан честно признался. «Удивила ты меня, сестра. Времени прошло не так много, а как много ты успела сделать. И это при том, что почти месяц мы прожили в столице. Умница? Так я же не одна, Стив. «Люди сами хотят поскорее восстановить славу и силу пустоши. Кстати, я очень благодарна тебе за Петера. Лучшего управляющего я вряд ли бы нашла». «Благодарю, леди Тамара. Мне приятны ваши слова», – поклонился Петр. «Это правда, Петр. А правду всегда говорить приятно. Ну что, завтра на тракт проверим оба трактира и мост в твои владения». «Да-да», – оживился дракон. «Очень хочу посмотреть, за что ты берешь деньги спутников». Тома лишь рассмеялась в ответ. Ей было приятно хвалиться своими успехами и достижениями. Приятно хвалить своих работников, потому что они на самом деле работали с душой и с желанием. Она как будто впервые сама посмотрела со стороны на поместье и удивилась, как сильно оно отличается от того, каким его увидела Тамара впервые. И да, она гордилась этим. «Бор, я виновата. Не хотела тебя обидеть. Но ты своей помолвкой разозлил меня. Я скучаю, любимый». «Давай забудем нашу ссору. Когда ты вернешься в Лазану? Тома не хотела подслушивать, но дверь в покое Боримира оказалась приоткрытой. Он разговаривал по зеркальнику с Агнией. Тонкий капризный голосок родственницы латийских королей был хорошо слышен даже в коридоре. А вот тихий бубнёж Боримира разобрать было сложно. Тома остановилась и прислушалась. «А что? Это ее дом. И если гости хотят хранить свои секреты, то пусть плотно закрывают двери». Однако в душе почему-то полыхали обиды и ревность. «Чёртова Агния!» «Агния, зачем ты звонишь мне?» «Мы расстались. Я поставил в известность Алексу и отозвал своё давнее прошение о нашем браке. Всё кончено, Агния. У меня есть невеста. И я не собираюсь нарушать договор». «Но это глупо, милый! Ты же так любил меня! Какая она тебе невеста! Какая то деревенская ведьма, даже смешно! Ну и что, что она опекун твоего сына?» Это всегда можно изменить королевским указом. Пор, вернись. Я хочу, чтобы ты снова любил меня. Я хочу тебя, несносный маг. Я, кажется, влюбилась в тебя. Шепотом закончила девушка. Прости, Агния, ты поздно это сказала. Я не забыл. Три отказа и насмешки в свой адрес. Не верю в твою любовь. Прощай. Боример отключил зеркальник. Тамара попыталась быстренько прошмыгнуть мимо его двери, но не успела. Приоткрытая створка распахнулась шире под действием магии, и негромкий голос Боремира с иронией позвал. «Хади, Тами, что же ты стоишь за порогом?» «Я... просто... мимо...» Запинаясь, оправдывалась Тамара, кляня про себя магию и магов. Ничего от них не скроешь. «Неважно, нам давно пора поговорить, дорогая невеста». При этом Боремир уже стоял рядом, уже обнимал Тому за плечи, и каким-то неведомым образом успел взять ее руку и прижать к своей груди. Душа Тамары, вопреки метаниям и сомнениям, уже пела песню новой любви. «Елки зеленые!» — зашлось Томина сердце. «Влюбилась все-таки! Как же быть?» Не желая все же показывать своих чувств, Тамара сделала шаг назад, вынуждая мага выпустить ее из объятий. «Извини, Боримир, я невольно подслушала твой разговор. Тебе стоит закрывать двери плотнее». Даже хорошо, Тами, что ты его услышала. Архимаг настырно протянул к ней руку и захватил свою ладонь пальцы Тамары, мягко сжимая и одновременно поглаживая их. Я давно хотел тебе сказать, что мои отношения с Агнией в прошлом. Я обручён с другой женщиной, с тобой. Эта женщина дорога мне и уважаема мной, но от чего-то держит своего жениха на расстоянии. В чём дело, Тами? Видишь ли, Баремир? Тамара бросила взгляд в сторону, но в это позднее время в коридоре уже никого не было. Однако она все равно понизила голос почти до шепота. «Наша с тобой помолвка – взаимовыгодный деловой договор. Я понимаю, что не соответствую твоему положению и тем более желанию. Но ты сам предложил этот союз. Значит, он тебе выгоден. Мне он выгоден тоже. И я думаю, что не стоит переводить его из деловой формы в личную. Ни к чему хорошему это не приведет. «Поэтому не совершай лишних и необдуманных жестов!» Тамара перевела взгляд на их сцепленные руки, давая понять, что она имеет в виду. Боремир демонстративно хмыкнул и отпустил ее руку. «Извини, Тами, это получилось непроизвольно. Но я не притворяюсь и не лгу, проявляя к тебе интерес. Я хочу, чтобы ты стала моей женой по-настоящему. Почему-то именно тебя я вижу в этой роли, и больше никого, даже странно». «Ничего странного!» – над их головами закачался призрак Невены. В своем доме она могла существовать свободно вне кольца и пользовалась этим постоянно. «Ваши ауры сливаются, когда вы находитесь рядом. А это говорит о том, что магические вы близкие сущности дополняете друг друга. Это большая редкость, поэтому вас тянет друг к другу. Но не радуйся особо, маг. Мою внучку еще надо заслужить». «И первым испытанием тебе будет примирение рода Лазич с королевским домом!» «Ты, ведьма, совсем страх потеряла!» — обманчиво мягко произнес маг. «Что за условия ты ставишь мне, архимагу королевского двора?» «И что? Архимаг королевского двора не хочет иметь желанную жену!» Фраза прозвучала настолько двусмысленно и игриво, что Тамара покраснела, а Боремир опешил. «Не вена!» Грозно предупредила Тома ведьму, опасаясь, что та вылепит еще что-нибудь несуразное. «Твоя прямая простота до добра не доведет!» «А что такого?» — прикинулась овечка-ведьма. «Я сказала правду!» Но, увидев сердито сдвинутые брови Тамары и приготовленный жест запирания, призрак немедленно растворился в ближайшей стене. «Вот же ведьма!» — не сдержалась Тома. «Извини, Боремир, она не со зла, просто характер такой!» «Я знаю! Помню Невену еще главой Ковина!» Та еще заноза была, так что можешь не извиняться. Поговорим завтра, Тами. Спокойной ночи. И Боремир вернулся в свои покои, окинув напоследок Тому оценивающим взглядом. Короткая встреча с женихом в ночном коридоре выбила Тамару из колеи. Она не знала, как расценивать вполне определенные знаки внимания со стороны Боремира. Очень хотелось поверить в его искренность, но жизненный опыт и осторожность предлагали с доверием не спешить. Она дошла до кабинета и занялась бумагами. Кажется, отчеты, счета и бухгалтерские книги станут ее единственным чтением надолго. «Секретаря мне надо или помощника?» «Помощницу», — поправила она себя, уткнувшись в документы. «Что же так? Девочка наша! Заработалась совсем видняшка!» Сквозь сон Тамара слышала, как причитала над ней Надя, как ее куда-то несли знакомые старческие, но еще крепкие руки. «Лазер!» Сквозь пелену сна пробормотала Тома и проснулась уже поздним утром в своей постели.